Перед ваим расстилалась Кумская долина, и теперь он понимал, от чего обошелся без предварительных планов. Строить планы в отношении Кумской долины было невозможно. Она бы над ними просто посмеялась, Стерла бы их с лица земли, как стирала дороги. Долина сейчас в лучшем состоянии, какое только возможно в это время года, сэр, сказала Шелли. То есть, она не пытается нас убить, сэр. И птицы тоже здесь. А когда солнце достигнет нужной точки, вы увидите невероятные радуги. Птиц действительно было много. Насекомые плодились как сумасшедшие в широких мелких водоемах, которые образовались в долине в конце весны. Большинству этих луж предстояло высохнуть к августу, но сейчас Кумская долина представляла собой сплошной садок жужжащих тварей, и птицы слетались сюда сравнить пировать. Вайнс не разбирался в птицах, Но по большей части все они походили на ласточек. Миллионы ласточек к скале примерно в полумиле от путешественников лепились гнезда, и ваим слышал птичий гам. Там, где громоздились завалами камни и упавшие лисины, росли зеленые побеги и молодые деревца. Под узкой тропой, по которой шли путешественники, вода вытекала из полудесятка пещер и сливалась в один огромный водопад, низвергавшийся на равнину. Тут всё такое живое, сказала Ангава. Я думала, в долине только голый камень. Так вот, это какое оно поле битвы, произнёс Детрит, весь блестящий от водных брызг. Мой Папаша привёл меня сюда это когда мы с ним шли в город. Он мне показал это место, стукнул по голове и сказал: "Помни! помнишь что уточнила Салли Не знаю он не сказал с тех пор я это вообще помнил я этого не ожидал подумал Вайнс долина так хаотична по крайней мере вон те скалы совершенно лишние и все эти чёртовы огромные валуны наверняка откуда-то скатились я чувствую запах дыма Заявила Анга, пока они осторожно пробирались по заваленной обломками тропе. «Выше в долине разбит лагерь и не один", сказала Шелли. "Первые прибывшие, судя по всему. Ты хочешь сказать, гномы и тролли выстраиваются в очередь, чтобы подраться?" уточнил Ваймс. "Осторожней, этот камень скользкий". "О, да, потому что драка начнется только в день Кумской битвы, то есть завтра. «Черт подери, не понимаю." А нас это не затронет, Грок вежливо кашлянул. Не думаю, командор, здесь слишком опасное место для боя. Да уж будет страшно жаль, если кто-нибудь пострадает, буркнул Ваимс, перебираясь через большую груду гнилых стволов. День несомненно будет испорчен. Историческая реконструкция, мрачно думал он, пока компания пробиралась под над через и сквозь гудящие от насекомых груды наваленного леса. под неумолчный звон ручейков. С той разницей, что в Анкморпарке это делают люди, которые надевают старинные костюмы и бегают с тупыми мечами, и в толпе продают хот-доги, а девушки недовольны, потому что могут нарядиться только служанками или шлюхами. Видимо, это были два единственно доступных женщинам занятия в старину. А гномы и тролли намерены еще раз подраться по-настоящему. Как будто если они устроят очередную битву, Она наконец пройдет как положено. Перед ними зияла дыра, наполовину заваленная зимним мусором, но еще достаточно большая, чтобы проглотить целую речушку. Вода кипела илась в бездну. Далеко внизу раздавался гул. Вайн встал на колени и зачерпнул воды. Она оказалась нестерпимо холодной. "Будьте осторожны, командор, здесь полно ям", предупредил Грохсон. "Известняк вода быстро его размывает". Мы ещё повидаем дыры и побольше. Они часто скрыты завалами. Смотрите, куда ступаете. Разве их не засыпает? Рано или поздно, да, сэр. Вы же видели, какие камни скатываются с гор. Похоже на гигантский бильярд. Что-то вроде того, отозвался Грохсон. Через 10 минут Вайн сел на бревно, снял шлем, вытащил красный носовой платок и вытер лоб. Стало жарче, сказал он. А эта проклятая долина везде выглядит одинаково. «Черт!» – Он шлепнул себя по руке. Мошки тут злые, сэр!» – заметила Шелли. Говорят, особенно сильно они кусаются, если чувствуют приближение грозы. Оба взглянули на горы. В дальнем конце долины висела желтая дымка. Между вершинами собирались облака. Так, сказал Ваймс. Такое ощущение, что она до кости прокусила. Я бы на вашем месте не беспокоилась, ответила Шелли. По-настоящему большая буря в Кумской долине случалась только раз. Тем, кого она застигла, этого хватило на всю жизнь. Не могу не признать, что чертова долина у меня уже в печенках сидит. К ним подтянулись остальные. Сальи и детрит явно страдали от жары. Сальи, не говоря ни слова, уселась в тени большого камня. Кирпич лег у ручья и сунул голову в ледяную воду. "Боюсь, от меня сейчас толку мало, сэр», — сказала Англа. Я чую гномов, но не более того. Здесь везде слишком много воды. Может быть, твой нос нам и не понадобится, ответил Ваимс. Он отстегнул чехол, в котором лежал рисунок Сибиллы. раскатал лист и сколол концы. Помоги кошельлю, остальные отдыхайте, только не смейтесь. Он надел на себя получившийся цилиндр. Анва кашлянула. Ваимс сделал вид, что ничего не слышал. Так, сказал он, поворачивая над собой бумагу. Пока настоящие горы не совпали с нарисованными. Там Медянка, а там Селести, совсем как на рисунке. Мы уже почти на самом верху. Не совсем Командор», – заметил, стоя у него за спиной Грохсон. Обе вершины в четырехстах миль отсюда. Они выглядят почти одинаково из любой точки долины. Смотрите на те горы, что ближе к нам. Ванс повернулся. Ладно, что это за крутая гора вон там слева? Королевская гора, сэр, Отозвалась Шелли. Примерно в 10 милях от нас. Да? А, кажется, ближе. Вайнс нашел гору на рисунке. А вон та поменьше, с двумя вершинами. Не знаю, как она называется, сэр, но я вижу, куда вы показываете. Они слишком маленькие и слишком близко друг к другу, пробормотал Вайнс. Тогда пойдемте к ним, сэр. И смотрите под ноги. Наступайте только на камень и не лезьте через завалы. Град прав, под завалом может быть яма, и тогда вы провалитесь. Так, примерно на полпути между ними осыпь, которая имеет забавную форму. Я буду держать прямо на нее, а вы, пожалуйста, смотрите, куда я ступаю. Стараясь держать бумагу ровно, спотыкаясь о камни и шлепая по ледяным ручьям, Вайнс шагал по ледяной долине. «Черт подери, Сэр. Вы посмотрел поверх бумаги. Я потерял королевскую гору. Вид загораживают эти чёртовы огромные валуны. Погодите-ка. Я вижу гору, из которой как будто вынут кусок. Оказалось, все будет так просто. «Все и было бы просто Буйкумская долина плоской и не заваленной камнями, похожими на гигантские шары для боулинга. Иногда небольшому отряду приходилось возвращаться, потому что путь преграждала настоящая цитадель из перепутанных гниющих, кишащих насекомыми деревьев, или каменная баррикада длиной с сурицу, или огромная окутанная туманом грохочущая яма, которая в ином месте получила бы название ведьмина котла, а здесь оставалась безымянной, потому что ведьм и котлов на Кумскую долину не напасешься. Мошки кусались, солнце палило, из огнеющего дерева влажного воздуха и отсутствия ветра в долине было как в болоте, и эта липкая атмосфера как будто высасывала силу. Неудивительно, что битва произошла в другом конце долины, подумал Ваимс. Там воздух и ветер, по крайней мере, можно сражаться со всеми удобствами. Иногда они выбирались на педачок попросторнее, напоминающий то, что было нарисовано на картине Плута, но окрестные горы не совпадали, а потом снова начинался лабиринт. Они искали обходной путь, и еще раз обходной путь, и опять обходной путь. Наконец, воим сел на побелевшее от времени гнилое бревно и отложил рисунок. Мы, наверное, где-то промахнулись, сказал он, наддуваясь. Или плут неправильно нарисовал горы, или за последние сто лет отвалился какой-нибудь здоровенный кусок. Может быть, мы прошли в двадцати шагах от того, что ищем, и не заметили этого. Он снова шлепнул себя по руке. Не вешайте носа, сэр. Думаю, мы уже близко, сказала Шелли. Что? С чего ты взяла? спросил Вайнс, вытирая пот со лба. Потому что вы сидите на картине, сэр. По-моему, это свернутый в трубку холст, хоть и очень грязный. Вайнс быстро встал и осмотрел бревно. То, что он принял за желто серую кору, оказалось краской. И эти палки! Начала Шелли и замолчала, потому что Вайнс поднес палец к губам. Рядом действительно лежали несколько тонких длинных сосенок с обрубленными ветвями. Они остались бы незамеченными, если бы не скатаная в рулон картина. Граги сделали то же, что и мы, подумал Ва임с. Им, наверное, было проще, потому что у них больше рук, чтобы держать картину, и горы на ней правильно раскрашены, а не просто нарисованы карандашом. На большом холсте долина выглядит точнее, и спешить грагам тоже было некуда. Они думали, что изрядно опередили меня. Их беспокоил только какой-то дурацкий мистический символ. Он вытащил меч и жестом велел Шелли следовать за ним. Там не только глубинные гномы, думал он, осторожно огибая ближайшие валуны. Граги не станут торчать наверху при свете дня. Сейчас поглядим, скольких они оставили на страже. Оказалось, что ни одного. Это была своего рода неожиданная развязка. За камнями Ваймс увидел место, которое непременно было бы помечено крестиком, если бы только кто-нибудь додумался его пометить. они чертовски самоуверены», – подумал Ваимс. "Судя по всему, гномы оттащили целую тонну камней и деревьев. В качестве доказательств рядом валялись ломы. А вот теперь пускай Ангва и остальные догоняют поскорей". Прямо перед ними была дыра примерно 6 футов в ширину. Поперёк неё лежал стальной штырь, вложенный в два недавно вырубленных паза. Со штыря свисала, уходя в темноту, крепкая верёвка. Далеко внизу слышался шум подземных вод. Мистер Плут был смелым человеком, сказал Ваймс. Думаю, сто лет назад здесь была пробка, заметила Шерри. Знаешь что, Ва임с фенком сбросил в яму камушек. Не забывай, что я горожанин, который ни черта не разбирается в пещерах. Пробка это когда дыру забивают всякий мусор, терпеливо объяснила Шелль. Мистеру Плуту, скорее всего, достаточно было просто спуститься по завалу вниз. Вот оно, это место. Так, вот, значит, где Плут нашел говорящий куб, подумал Ваймс. не обращая внимания на протесты Шелли, в конце концов он тут был главным. Он ухватился за веревку и спустился на несколько футов. Там чуть ниже порога из скалы торчал короткий ржавый кусок железа. С него свисало несколько звеньев такой же ржавой цепи. Оно пело в оковах. Плут написал, что эта штука была в цепях. Сказал Ваимс: "Здесь действительно есть цепь, а это, кажется, обломок ножа". Гном я сталь, сэр, с легким упреком заметила Шелль. "Сохраняется долго". Она пробыла здесь все это время? "Да, сэр, Думая вскоре после этого: "Да, сэр. Думаю, вскоре после того, как здесь побывал плут, эта яма на некоторое время превратилась в фонтан, и вода вытолкнула пробку. В Кумской долине такое бывает, то и дело. Э, что вы делаете, сэр? Вэн смотрел в темноту, внизу бурлили незримые воды. Значит, гном с кубом влез в эту дыру. Он искал безопасное место, чтобы спрятать куб, потому что наверху бродили тролли. У боеспособного гнома наверняка был с собой кинжал. И гномы любят цепи. Да, здесь подходящее место, и он решил, что скоро вернется!» Ваши старики сюда лазили?» Поинтересовался Ваимс, продолжая смотреть вниз. «Старые гномы, сэр! Да, мы крепки в любом возрасте. Вы ведь не собираетесь спускаться, сэр!» Там должен быть боковой туннель, сказал Ваймс. Где-то в горах прогремел гром. Но скоро подойдут остальные, сэр! По-моему, вы чересчур торопитесь. Не жди. Велей им следовать за мной. Мы потеряли много времени. Не могу же я весь день тут торчать. Шелли помедлила, а потом вытащила что-то из мешочка на поясе. По крайней мере, возьмите вот это, сэр, сказала она. Вальс поймал на лету маленький сверток, который оказался на удивление тяжелым. «Вощеные спички, сэр, а они не намокают, а обёртка будет гореть как факел как минимум четыре минуты, а еще там кусок гномьего хлеба. Спасибо. сказал Вайнс, обращаясь к маленькой круглой тени на фоне желтого неба. Я просто посмотрю, не видно ли внизу света, и если нет, то сразу же вернусь. Я не настолько глуп. Он заскользил вниз по веревке. Через каждые несколько футов на ней был узел. После душной долины воздух внизу казался обжигающе холодным. Снизу взлетали брызги. Там действительно был тоннель, прямо над водой. И Вайнс убедил себя, что вдалеке брежет свет. Он же сказал, что не настолько глуп. «Нужно отпустить!» отпусти. Руки ослабили хватку. Он даже не успел выругаться, прежде чем вода сомкнулась над его головой.